Глава двадцать шестая. Поговорить девушкам не дали. К летью оказался отдельно стоящий домик без печки. В нём нашли широкие низкие топчаны, стол, стулья, какие-то сундуки в углу и стопка лоскутных одеял для тепла. Не ахти, но летом заночевать можно. Агата надеялась, что их с Валерией отправят в угол, к постелям. Тем более окна в клете были крохотные под самым потолком, но их усадили за стол, разделив мужчинами. Потом Игорь и Кирилл принялись за ней ухаживать, намеренно прикасаясь. Волчица на эти попытки скалилась и тихонько рычала, а вот Агата просто не дёргалась. Однако на более смелое движение мужчины девушка также молча воткнула черенок ложки ему в болевую точку. Игорь закричал, махнул рукой так, что Агата отлетела в стену и сползла на пол, практически теряя сознание. Остальные похитители вскочили, ругаясь, А Валерия рыкнув, кинулась девушке на помощь. Сумка. Где моя сумка? Там есть перекись. Нужен лёд. Да ты шакал, паршиво её убить мог. Она же человек. Бессвязно кричала волчица, быстро ощупывая голову Агаты. Хлынувшая из носа человечки кровь не добавила мужчинам хорошего настроения. Их звери и рылись поэтому на призыв принести сумки отозвался Игнат. Он сбегал к машине и принёс их, а потом кинул Валерии под ноги. «Идиот!» — выдохнула та. «Ампулы же побил!» В ответ сын Альфа показал строптивой добычей клыки и ушёл спать на самый дальний топчан. Он большую часть вечера и ночи был за рулём и теперь планировал отдохнуть, даже под женские визги. Валерия нашла пузырёк с перекисью и вату, стёрла с лица агаты кровь, отогнав чувствительных зверей резким запахом. Потом намочила полотенце и... И приложила к голове пострадавшей. Что вы наделали? У неё сотрясение. Вставать нельзя. Свет нельзя, шум нельзя. И это я ещё рёбра не смотрела, возмущалась Валерия. Агата лежала молча. Она, конечно, сильно приложилась о толстое брёвна, но не головой, а плечом и бедром. Но возмущение подруги поддерживало. Пусть ко медведи держат свои лапы при себе. Мужчина, ожидающий ночи, чтобы соблазнить пленниц, приуныли. Игорь переложил тихонько постановочную агату на топчан и укрыло одеялом. Валерия села рядом. Игнат, тяжело вздохнув, накрыло остатки трапеза полотенцем и тоже упал на жёсткую подстилку. Ничего, с девицами можно будет и в клане разобраться. А пока стоит отдохнуть. Моторка придёт утром. На рассвете девушек разбудили Сунули в руки по куску хлеба с мясом, проводили до туалета и заторопили к затянутой туманом реке. Валерия судорожно вздохнула. У неё была надежда, что волки нагонят медведей, а те ищут по запаху. Но вода пленниц погрузили в моторку, закутав в толстое лоскутное одеяло, сильно пахнущее овечьей шерстью. Машину отгоните подальше, негромко сказал старику Кирилл. Если волки придут, Скажете, что вертолётом улетели. Тут у нас скалил белые зубы и получил такой же оскал в ответ. Похоже, хозяин хутора не любил волков так же, как и Кир. Девушки сидели тихо. У Агаты ныло плечо и нога, Валерия пришла в отчаянии. Ей не хотелось ехать в клан Медведей. Она слышала, что порядки там очень строгие, патриархальные. А ещё там не будет Филиппа. Волчица не удержалась, тихонечко всхлипнула. И по щеке скользнула слезинка. Игнат нарочито стёр её. Не рыдай. Тебе подо мной понравится. Валерия тотчас оскалилась, готовая драться за свою честь, и медведь со мешком отошёл на корму, чтобы завести мотор. Игорь же сел рядом с девушками и демонстративно держал на виду забинтованную руку. Агата никакой вины за собой не чувствовала, да и знала, что под повязкой максимум синяк. Старая ложка слишком слабое орудие, чтобы нанести серьёзную рану обортню. Когда берег скрылся за спиной, а туман стал плотнее, девушек охватила неуверенность. Куда их везут? Медведи же явно знали, куда направляются, и радовались возвращению домой. Через несколько часов пути моторка замедлила ход и уткнулась носом в деревянный причал. Кир выскочил на него, привязал лодку канатом к специальному столбику. потянулся и сказал: "Ну вот, здесь пару дней переждём. Пусть волчата побегают". Валерия скривило лицо, но промолчала, а Гата опять сжала её руку, безмолвно уговаривая сдержаться. Туман к этому времени развеялся, но девушки не сразу поняли, что их привезли на остров. Только поднявшись вверх от причала, они увидели, что зелёное пространство окружает вода. Несколько домов Берлок, знакомый уже конструкции, прятались за густыми кустами. На вкопанных в воды столбиках сушились сети. От странной конструкции шёл дымок, пахнущий шпротами. Похоже, тут жили медведи-рыбаки. Валерия смотрела на всё вокруг слегка презрительно. Волки рыбу ловили, но не особо уважали. Агата же высматривала другое. Остров? В их области нет такой крупной реки, только в соседней. Неужели их увезли так далеко? Идёмте, девочки, нечего на ветру стоять. Голос Игната казался дружелюбным, но в нём сквозило предвкушение. Он явно намеревался продолжить свои преставания. Пленицы передернули плечами и нехотя шагнули вперёд. Здешних обитателей они даже не увидели. Их завели в отдельно стоящий дом, похожий на клеть, только остро пахнущий рыбой. Принесли еду, воду, ведро для нужды и оставили одних, заперев снаружи. Валерия прислушалась и выругалась. Что? спросила её Агата. Медведи говорят, что мы с острова никуда не денемся, поэтому будут с местными пить. Нам же лучше в покое оставят, буркнула Агата. Не надейся, вздохнула Валерия, поёжившись. Знаешь, почему оборотни Спиртное почти не пьют. Нет. Контроль слетает. Человек отходит на второй план, обостряются звериные инстинкты. Кого-то на охоту гонит, а кого-то к самкам. А если здесь на острове других женщин нет, то куда вся эта пьяная толпа попрётся? Агата передёрнула плечами. Много их тут. Наших трое и местных пятеро. Но они тут, похоже, только в сезон живут. Поэтому ни женщин, ни детей нет. Защитить нас некому. Сами защитимся, оборвала волчицу Агата. У тебя сумка с собой? Мне обе прихватила. А что ты делать собралась? Защиту? Говоришь, инстинкты обостряются. Значит, нюх тоже? Валерия сообразила, вывернула содержимое своей сумочки на стол. Агата сделала то же самое. Давай смотреть, что у нас есть. Нашотырь. Просто отлично. Спирт, меорилаксант. У меня чуток снотворного есть, но на восьмер их не хватит. Надо ещё тут посмотреть. Может, что-то полезное найдётся. Вздохнула Валерия, оглядывая их временное пристанище. Они обшарили всё строение, но ничего, кроме старых сетей и сушёной рыбы, не нашли. На всякий случай занавесили сетями входную дверь. Удержать медведя не удержат, но хотя бы с толку собьёт. Зарядили шприцы, побрызгали на обрывки ткани духами, которые нашли у Агаты. Дежурный флакончик просто завалялся. Девушка про него и забыла, но запах был довольно резким. Эти духи она брызгала на маску, если приходилось работать с запашистым пациентом. «Что могли сделали?» — выдохнула Валерия. «Давай поспим». Може киночью активизируется, как все двуликие.